Множество рук принялось обрезывать веревки, которыми Бумпа был привязан к дереву. Через полминуты он был уже совершенно свободен, как в ту пору, когда бежал на гору. Но прошло несколько минут прежде, чем кровообращение могло восстановиться в его онемевших членах. Райвинука говорил своих воинов немного подождать под тем благовидным предлогом, что пленник, собравшийся с силами, неволе обнаружит чувство страха, которое им овладеет. Настоящее намерение хитрого вождя состояло в том, чтобы дать время охладиться страстям. Зверобой, помахав руками и сделав несколько шагов, почувствовал, что кровь его вращается свободно, и физические силы к нему возвратились, как будто ничего с ним не случилось. Человек молодой и здоровый редко думает о смерти при виде ножей, томогавков и ружейных дул, зверобой, связанный по рукам и ногам, считал себя уже погибшим. Но лишь только он почувствовал возможность владеть своими членами, надежда мгновенно возродилась в его сердце, и с этой минуты изменились все его планы. Он вновь обдумывал средства, ускользнуть от жестокости своих врагов и вновь сделаться обитателем лесов крепким и сильным, решительным и находчивым. Его ум получил всю свою природную гибкость, и он, казалось, готов был вызвать на открытый бой целые полчища краснокожих. Распутав пледника, гуроны образовали около него кружок, что поднять у него всякую надежду на побег. Все и каждый про себя решили во что бы то ни стало сломить непоколебимую твердость этого удивительного человека. Дело теперь шло об иракесской чести, и даже женщины с своей стороны, утратив всякое чувство соболезнования, думали исключительно о том, как бы поддержать славу своего племени. Мелодичные голоса молодых девушек смешались с грозными криками мужчин, и обида, нанесенная Сумахи сделалось теперь непростительным оскорблением всех женщин. Уступая этому увеличивающемуся крику, мужчины удалились в сторону и объявили женщинам, что пленник остается в их полном распоряжении. Эта мера соответствовала господствующим обычаям иракезов, и они нередко отдавали пленника в жертву исступленным фуриям, которые своими пинками и ругательствами заставляли его предвкусить всю горечь пыток, назначенных для него впереди. На этот раз женщины имели испытанную руководительницу в лице сумахи, которая уже издавна пользовалась славой самой сварливой бабы. Уже все ругательства были истощены, а зверобой оставался совершенно спокоен. Заметив полную неудачу этой попытки, Воины разогнали женщин и приказали им замолчать. Эта мера оказалась тем более своевременной, что уже окончены были все приготовления к началу пыток, где следовало подвергнуть мучительным истязаниям тело пленника. Внезапная весть, сообщенная 12-летним мальчиком, приостановила роковую церемонию.